Глава пятьдесятая. Ловушки подвохи. Шел второй день исследования подземелья. Хорошо, мы провели на пятый уровень. Нашу группа только что зачистила четвертый раз подземелья. Особых проблем при продвижении вперед у нас пока не возникало. Даже Клад, судя по всему, из-за вчерашнего поражения, вел себя тихо. Нет, возможно, его молчание связано с шоком от увиденной схватки Франы и Аманды. Что ж, в любом случае так держать. Все-таки подход Аманды к тренировке был ужасным. Бой был до жути ожесточённым, я мог только наблюдать за тем, как Франа избивает до полусмерти. Когда я распороли Бог все мои внутренности похолодели. Хотя, у меня нет внутренности, конечно. Существует множество метафор, в которых говорится о частях тела, так что мне с моим неорганическим телом сложно их использовать. А, ладно, не имеет значения. В любом случае, я сильно волновался. Очень хорошо, что мы смогли узреть истинную мощь искателя ранга Эй. И хотя Фран была раздосадована результатом, она не перестала хорошо относиться к Аманде. Вместо того, чтобы видеть не человека, который чуть было не убил ее, Фран скорее всего рассматривала Аманду как преграду, которую в один прекрасный день стоит преодолеть. Я чувствовала, что от Фран исходит волна доброжелательности по отношению к Аманде. Что касалось самой Аманды, казалось, что она была крайне удовлетворена вчерашним спаррингом. Она уже давно свыклась с мыслью, что ей ничего не стоит победить любого искатель, используя хлыст. Но столкнувшись с необычайной доблестью Фран в маневрах уклонения от атаки, даже она была бы в опасности, если бы расслабилась. Поэтому сегодняшнее утро началось с ее просьбы повторить тренировку. Даже для Круза и спаринг спарринг Фран с Амандой был чем-то из другого измерения. В целом они не изменили своего поведения по отношению к Фран. Но по их действиям и словам можно было понять, что они трепещут внутри, в ее присутствии. Походило на то, что они все же признали ее силу. На грани фантастики было то, что от Клэда можно было почувствовать что-то вроде доброты. Может, он наконец осознал, что проиграл человеку с настоящим рангом Диа. А может, он по натуре такой человек, который примет другого, только измерив, насколько он силен. Как же мужественно, Клэд! Ран вне пределов твоей досягаемости! Продвигаясь с первого по четвертый ярус, мы не встретили ни одного сильного соперника. И ни одной ловушки. Так что мы безостановочно продвигались вперед. Демонические звери были насекомыми, так что я, к сожалению, не получил ни одного умения от них. На всякий случай напоминаю, сейчас начнут появляться подстригающие пауки. Ага. Если нас окружат, будут проблемы, так что будь осторожны. Не так важно, слаб ли твой противник, если ты уже связан его паутиной. В то же время возрастет число ловушек. Телепортирующие ловушки крайне опасны, так что готовимся. Вместо того, чтобы фокусироваться на врагах, все, чьи профессии связаны с разведкой, должны сосредоточиться на поиске ловушек. На главе с разведчиками мы погрузились в пятый ярус. Во время боя воины выходили вперед, а маги поддерживали их заклинаниями с дистанции. Материалы, которые можно было собрать с трупов пауков, были дороже, чем им положено по рангу. Однако они не имели никакого сопротивления огню и очень легко сгорали, поэтому нам пришлось отказаться от магии огня. Вместо этого Фран пользовалась мной. Таким образом, мы прошли весь пятый уровень без проблем. Что ж, этого можно было ожидать от нашей высокой боевой мощи. Однако, только мы взошли на шестой ярус, у нас возникла проблема. Черт, да это же обычные млюзга! Их не берет даже магия духов? Да быть такого не может! Подстерегающие пауки внезапно стали намного сильнее. Дело не только в размерах, они стали живучие, и это было заметно. Может, чем глубже мы погружаемся, тем сильнее становятся враги? Я использовал описание и был немного удивлен их именем и характеристикой. Ран — это не постерегающие пауки. Это пауки-подвоха, эволюционировавшие особи. На первый взгляд, паук-подвоха ничем не отличался от постерегающего паука. Но начинка у них совсем разная. Все-таки это высшие породы, которые претерпели эволюцию. Уровень угрозы одного такого паука был на уровне И. Что по статусу, их наступательная способность два раза превосходила тех, с кем мы сталкивались до этого. Более того, они использовали яд смятение и даже имели умение смертельно ядовитый клык. Похоже, количество искателей, которые приняли их за подстригающих пауков и потеряли жизнь во время неравной схватки, было не самым ни с кем. Гениал, что не так? Я не знаю, я использовал противоядие, но оно не помогает. Кого-то уже ужалили. Хм, яд подстригающих пауков очень слаб. Так что от него спасают даже противоядие пятого ранга, без каких-либо проблем. А они, так и не поняв, что сражаются уже с другим противником, продолжали глотать пилюли низкого ранга, становясь жертвами смертельного яда. «Фран, эти ребята очень опасны», — сказал я. «Ого!» Как только Фран получала малейший порез, я использовал антидот, технику которая может свести на нет даже верховный яд. «Я спасен! Благодаря покорнише. «Ого! Пауки подвоха! Сильный яд!» Чего? Подвоха? Невозможно. Произошла эволюция. По правде говоря, пауков подвоха нельзя было создавать в этой пещере. Считалось, что самым сильным демоном в подземелье был подстригающий паук. Однако при особых условиях может произойти эволюция. Процесс, который невозможно предсказать. Эти условия начинаются с рождения существа более сильного, чем его сородичи. Хотя это и делается силами подземелья, у каждого монстра и свои индивидуальные особенности. Демонческие звери, превосходящие по силе сородичей, часто называются уникальными или редкими. Такое бывает возможно. А после того, как рождается сильная особь, что по-вашему вообще происходит? Она захватывает монополию на пищу, склоняя слабых либо к каннибализму, либо к голоду. Бывает, что сильные эволюционируют благодаря обилию пищи, а бывает, что слабые развиваются под действием постоянной угрозы смерти каннибализма. Случалось так, что обе стороны эволюционировали только для того, чтобы соперничать. Но иногда они начинали жить в симбиозе, полностью меняя экосистему подземелья. Изредка причиной эволюции становилась добыча, богатая на опыт или экстремальная ситуация. Что ж, для захваченного подземелья обе эти причины кажутся невероятными. Черт, мы были недостаточно осторожны, мисс Аманда! Я понимаю. Фран, ты тоже пойдешь? Ага. Настало время одностороннего боя. Мы мгновенно начали уменьшать популяцию пауков, с которыми высказили ранга И, возникли проблемы. За какие-то минуты группа из двадцати особей превратилась в жалкую кучку трупов. Нраться против таких слабых соперников Скучновато? Так, Фран? О, весело. М, М? серьезно? Что ж, раз тебе нравится, то все хорошо. На лице Фран была улыбка наслаждения. А вот остальные члены экспедиции выглядели истощенными. Даже Клэд приближался к пределу сил. «Давайте вернемся на пятый уровень. Эти твари не должны пойти за нами!» Если популяция не слишком велика или нет распоряжения от хозяина подземелья, монстры живут только на одном ярусе. Поэтому поки-подвох и не должны последовать за ними до пятого уровня. Если они уже размножаются, здесь становится опасно. Мы и так уже это знаем. Ран, ты замыкаешь. Ого. Группы ранга И, отступаем. Фуняк! А ну тихо, это всего лишь царапина. Там их еще много, позади нас. «Только один, просто не шуми!» «Они снова наступают!» Паниковать начали некоторые члены группы Клэда. Они привлекли к тому, что их окружают демонические звери, поэтому в их статусе появился отрицательный эффект — растерянность. «Просто подождите секунду!» «Заткнись!» Клэд еле сдерживал свой боевой дух, а двое его подчиненных, которые заметили внезапную атаку с тыла, слепо понеслись в толпу пауков спереди. «А, стойте! Там могут быть ловушки!» Было ожидаемо, что двигаясь по территории, которую еще не проверили разведчики, они активируют тем самым ловушки. Это... Они попали в телепортирующую ловушку? Нехорошо. Сказав это, исчезло Фран. Я должен был быть в ее руке. Но я остался на месте. Э? Фран? Фран?